Глава 13. Я пересёк двор дома Стивена Билкнопа, вспоминая его странное поведение прошлой осенью, те неожиданные попытки примирения, которые я отверг, поскольку не мог ему доверять. Я постучал в дверь, и мне открыл привратник. "Меня попросили навестить брата Билкнопа", сказал я ему. Он мрачно посмотрел на меня. По словам его сиделки, нынче, наверное, последний день, когда Билкнопа Можно навестить. Я провожу вас. Мы взобрались по длинной деревянной лестнице, минуя другие конторы, пустые по случаю воскресенья. Очень немногие баристеры жили при конторе. Я не был в комнатах Стивена несколько лет и помнил только, что там неопрятно и пыльно. Ходили слухи, что он хранил дома свой сундук с золотом и по ночам перебирал монеты. Привратник постучал, и дверь открыла пожилая женщина в чистом фартуке и коротком чепце на седых волосах. "Сержант Мэттью Шардлайк, представился я. Сиделка сделала Книксон, а я, миссис Уоррен, мастер Билл Кнеппа нанял меня ухаживать за ним. Он получил вашу записку", пояснила она и продолжила тем же холодным, безучастным тоном. "У него большая опухоль в желудке, и доктор говорит, что ему осталось совсем недолго. Счёт уже пошёл на дни". У него нет родных, кого можно вызвать по стилю умирающего. Мастер Билкнеп не хочет ни с кем общаться. Думаю, у них в семье много лет назад произошел какой-то разлад. Когда я спросил его, он ответил, что не видел никого из родных со времен правления прежнего короля. Я прикинул, что с тех пор прошло около сорока лет. Тогда Билкнепу не было и двадцати. Возможно ещё одна семейная ссора, вроде той, которую мы с Филиппом только что обсуждали. Женщина посмотрела на меня с любопытством. Вы единственный, кого мастер Билкн хотел увидеть, кроме доктора и архитектора. Сюда больше никто не приходил. Архитектора? Удивился я про себя, а сиделка тем временем продолжал рассказывать. Ну да, если не считать священника. Сегодня утром мастера Билкна пособоровали. Значит, он и впрямь был на грани смерти. Я провожу вас к нему, сказала миссис Уоррен, ведя меня по пыльному коридору и вдруг понизила голос. Он не хочет открывать ставни, уж не знаю почему. Предупреждаю, в комнате у больного плохо пахнет. И это была правда. Когда дверь в полутёмную комнату открылась, мне в нос ударили запахи немытого тела, и гнилого дыхания. Я вошел вслед за сиделкой. Комната была обставлена бедно, сундук для одежды, пара деревянных стульев, кровать и стол, заставленный пузырьками и флаконами с лекарствами. По крайней мере, кровать была широкой и с виду удобной. Билкнеп всегда был очень худым, но теперь его фигура под одеялом напоминала скелет. Кожа на черепе так натянулась, что на лице выступали только уши и нос. Руки лежали на простыне как белые птичьи лапы. "Кажется, он спит", тихо произнесла добрая миссис Уоран и склонилась над Билькнепом. "Да, спит. Каждый раз, когда я наклоняюсь над ним, я думаю, что увижу сейчас, что бедняга умер, но он ещё дышит". Впервые я услышал в её голосе нотку человеческого сочувствия. Он Олеговско встряхнулся и вынул за плечо. Он открыл незабудковых голубые глаза, которые всегда блуждали и никогда не смотрели на людей прямо. Но сегодня он взглянул мне в лицо, а потом с усилием улыбнулся, обнажив жёлтые зубы. "Ага, брат Чардлайк". Его голос был не громче шёпота. Я так и знал, что если пошлю вам золото, вы придёте. Я пододвинул к кровати один из стульев. Билкнеп взглянул на сиделку и коротко велел: "Ой, идите, Джейн". Она сделала киксон и вышла. "Могу я что-нибудь для вас сделать?", спросил я. Мой давний враг устало покачал головой. "Нет. Я просто хотел встретиться с вами в последний раз. Мне очень жаль видеть вас в таком состоянии". "Да ничего подобного", спокойно возразил он. Давайте будем откровенны. Вы всегда ненавидели меня, а я вас. Я не ответил. Дыхание с хрипом вырвалось у больного из груди. Потом он начал говорить шёпотом, и я ощутил у себя на лице его зловонное, гнилостное дыхание. Что ж теперь будет? Никто из нас не может этого точно знать, брат Билкнеп с чувством неловкости сказал ей. Мы все должны верить, что Бог проявит милосердие к нашим бессмертным душам. Глаза Стивена уставились в мои глаза. Нет, мы с вами придерживаемся иных взглядов. Думаю, хотя бы в этом мы сходимся. Оба прекрасно знаем, что у человека нет никакой бессмертной души, не больше, чем у кошек и собак. И потом, после смерти уже не будет ничего, совсем ничего, только темнота и тишина. Я покачал головой. Я в этом не так уверен, как вы. Нельзя утверждать наверняка. Я не знаю, что такое или кто такой Бог, но, возможно, он и впрямь есть. Нет, выдохнул Билкнп. Я позволил совершить над собой христианские ритуалы, а только потому, что это было необходимо, чтобы составить завещание. Он снова улыбнулся, и в глазах его появилась мечтательность. Все мои деньги, всё моё золото, Уйдёт на постройку огромной мраморной гробницы в церкви в Линкольнс-Инн, позолоченной и расписной, с изображением меня в натуральную величину в форме на мадииани юриста сверху. И гробница будет окаблена золотом, чтобы все будущие поколения помнили брата Стивена Билкнопа. Я говорил все детали с архитектором, который построит её. Умирающий еле слышно рассмеялся. Значит, Ирролент упорно мне не отговаривал, но золото пересилило все доводы, как это бывает всегда. Я не знал, что и сказать. Билкноп наверняка знал, как его не любят. Был ли это последний вызов всем построить памятник величественнее, чем у любого другого. Я с грустью подумал, что на это ушли все средства, заработанные этим человеком за много лет. Но кое-что меня задачало. Вы говорите, что уверены, будто никакой жизни после смерти не существует, и всё же спросили меня, что будет потом, обратился я к Стивену. Он издал горловой болезненный смех. Я спрашивал вовсе не о том, что будет со мной. Я имел в виду, что будет теперь с вами, Мэттью Шардлейк. Что-то не понимаю. Я бы хотел пожить ещё, чтобы увидеть, что будет с вами, Стивен вздохнул и вздрогнул от боли. И с вашей хорошей подругой королевы. Я вытаращил глаза. Что он может знать об этом? О чём вы толкуете? резко спросил я, наклонившись над постелью умирающего. Билкнеп удовлетворённо посмотрел на меня и закрыл глаза. Теперь я рассердился, сообразив, что он хитрил до самого конца. Я встряхнул больного, но он снова впал в забытьё и даже не пошевелился. Я смотрел на него какое-то время, а потом понял, что более не могу выносить страшного смрада. Меня стало подташнивать. Я подошёл к окну и распахнул ставни. На кровати осталась лежать неподвижная фигура, на которую не падал солнечный свет, белая и исхудавшая. Дверь открылась, и появилась сиделка. Она подошла к своему подопечному и проверила его дыхание, а потом с сердитым видом взглянула на меня. «Мастер Шардлейк, что вы делаете? Он хочет, чтобы ставни были закрыты. Если открыть окно, больной будет страшно ругаться, когда проснется. Пожалуйста, не надо!» Я позволил добрейший Уоррен снова затворить ставни. Она посмотрела на Стивена. «Вам пора уходить, сэр». Всякое усилие утомляет мастера Билкнопа. Мне нужно кое-что спросить у него. Тогда загляните чуть позже, после обеда, а сейчас уходить, пожалуйста. Женщина взяла меня за локоть и я позволил отвести себя к двери. С кровати послышался то ли хрип, то ли стон, который потом повторился. Умирающему что-то снилось, и, судя по звукам, не слишком приятно. Я сидел в кабинете у себя в конторе, подтягивая из кружки лёгкое пиво. Сидел так уже час, пытаясь осмыслить то, что сказал Билкнеп. Неужели он замешан во всём этом? Но каким образом? Он знал, что когда-то я работал на королеву, и должно быть, до него дошли слухи, что она в беде. Но всем хорошо известно, что уже год, как я прекратил получать дела от её величества. Вряд ли здесь есть какая-то связь с пропавшей рукописью, рассудил я. Стивен просто в силу своего вредного характера злорадствовал, надеясь, что я пропаду вместе с Екатериной Пар. Я посмотрел через залитый солнцем двор на окна квартиры, где лежал Билкнеп. Надо будет зайти туда позже и попытаться выведать у него что-нибудь ещё. Я покачал головой. Злоба не покинула этого человека даже на смертном одре. Я вспомнил о великом мемориале, который он задумал возвести в свою честь. Но это будет выглядеть как неудачная шутка, это такая насмешка над Линкольнс Ин. Однако Билл Кноп не предвидел этого. Во многих отношениях он всегда был слеп. Я услышал, как дверь в контору открылась, И снова захлопнулось. Вернувшись, отбилк на по её запер. Наверное, этот барак зашёл сюда за чем-нибудь. Я встал, открыл дверь и к своему удивлению увидел Овертона, перекладывающего бумаги с общего стола на свой рабочий. Его веснушчатое лицо всё ещё выглядело усталым, а на камзоле красовалось пятно от пива. Он оزمлённо уставился на меня. Николас, ты здесь в воскресенье? вырвалось у меня. Молодой человек как будто немного смешался. Вчера пришли кое-какие сообщения о делах из суда палаты прошений, материалы к грядущей Михайловской сессии. Поскольку вы заняты, барок попросил составить по ним обобщённый отчёт. Я был в Линкольнс-Инн на богослужении и подумал, что можно заодно заглянуть сюда и кое-что сделать. Было забавно видеть, что парень смутился, когда его поймали на том, что он зашёл поработать в выходной день. Это не соответствовало тому имиджу, который он хотел создать себе. "Николас", сказал я. "Вчера я был слишком резок с тобой. Да, ты и задал подмастерью Элиусу тут злополучный вопрос в неудачное время, и впредь должен научиться действовать более осмотрительно". Но и мне надо было сделать скидку на твою молодость и неопытность. Я прошу прощения. Мой ученик удивлённо посмотрел на меня. Спасибо за понимание, сэр. Ты уже вошёл во вкус юриспруденции. Ну, признаюсь, сначала это занятие навевало на меня скуку, но теперь всё изменилось. Кое-что мне показалось очень интересным. И больше всего охота за убийцей. Да? Разве это не добавляет перцу, улыбнулся юноша. Но это как посмотреть. Работа юриста, как-то уже и сам убедился, редко бывает захватывающей. Но необходимо узнать все её аспекты, если ты хочешь вернуться в Линкольншир и помогать отцу управлять его землями. Лицо юноши вдруг помрачнело. Впервые я видел его таким унылым. Я сомневаюсь, что вообще вернусь туда, сэр. Я понял, как мало знаю о Николасе. Сам он почти не рассказывал о себе. Но почему? — спросил я его. Овертон посмотрел на меня своими зелеными глазами. Меня отправили в Лондон изучать право, потому что отец не одобрил один мой поступок. Ответил он и в нерешительности замолчал, но потом все же закончил, касающийся предполагаемого брака. Я сочувственно кивнул. Ты хотел жениться на ком-то ниже себя по положению? Знаю, такие случаи не редки. Николас решительно замотал головой. Нет, сэр. Я совершеннолетний и могу жениться на ком захочу. Его глаза сверкнули внезапным гневом, а подбородок выпителся. Конечно, успокоил я его. Парень вновь заколебался в нерешительности, но потом заговорил. Я у отца единственный сын. и мой брак имеет большое значение. Наши владения пострадали от обесценивания денег, как и у многих других. Стоимость ренты упала, а арендаторы не могут себе позволить платить больше. Женить бы на дочери богатого человека принесла бы значительное приданное. Да, я знаю, такие вынужденные меры могут быть... В общем, все это непросто. Знаешь такую поговорку? Сначала женись, а потом научись любить. Лицо Николаса слегка покраснело. — Видите ли, сэр, родители подыскали мне невесту, дочь богатого землевладельца, чьи земли соседствуют с нашим поместьем в Котсуле. — И девушка тебе не понравилась? Или ты ей? — грустно улыбнулся я. Лицо Овертона стало каменным. — Мы друг другу очень понравились. Однако любви между нами не было и в помине. Я не слишком выгодная партия, да и Энис, по правде сказать, тоже. «Поэтому родители и подумали, что мы подходим друг к другу», — горько проговорил он. «Во всяком случае, отец и мать так мне прямо и объяснили. Но Энис и я, мы оба хотели со временем вступить в брак по любви. Мы навидались браков по расчету, которые кончались разладом. И поэтому однажды во время прогулки по нашему саду родные следили за нами из окна, мы с Энис заключили соглашение». Договорились твёрдо заявить родителям, что не поженимся, и точка. Мой отец вышел из себя. Он и так уже был страшно недоволен, что я провожу слишком много времени на охоте, вместо того, чтобы помогать по хозяйству, и отправил меня сюда. В качестве наказания, я думаю, хотя сам я был только рад покинуть поместье и увидеть Лондон, добавил юноша. Мы с Энисом по-прежнему переписываемся как друзья. Он уныло улыбнулся. «Вот, сэр, теперь вы знаете, что я действительно непослушный парень». «Похоже, что вы с Энис вполне притерлись бы друг к другу и сумели поладить». «Но этого недостаточно, чтобы пожениться». «Да», — согласился я. «Многие бы, пожалуй, не согласились, но я считаю так же, как и ты. Этого недостаточно». «Бедным проще», — с горечью сказал мой помощник. «Они могут жениться по любви, только когда вообще могут позволить себе завести семью». А сам знаешь, какие нынче наступили тяжелые времена. Мало того, что из-за войны все кругом обнищали, а деньги обесценились, так еще и эти казни. Николас решительно покачал головой. Теперь война закончилась, и жизнь наверняка наладится, а безопасность каждого в его руках. Человек должен оставаться в том сословии, в котором ему суждено было родиться, а иначе у нас воцарилась бы анабаптическая анархия. Опять это религиозная трясина. «Признаюсь, что чем больше я думаю о человечестве, тем сильнее убеждаюсь, что все мы сделаны из одной и той же глины», — заявил я. Овертон задумался на мгновение, а потом ответил. «Я происхожу из семьи потомственных аристократов. Отец рассказывал, что наши предки были дворянами по рождению еще до Вильгельма Завоевателя, еще до того, как Линкольн-Шир заселили викинги. Править... привилегии, которую мы унаследовали. Они стали дворянами исключительно за счёт завоеваний. Викинги много отняли у англичан, как и норманны. Большинство семейств разбогатели и возвысились именно таким образом. Уж поверь мне, я знаю. Знаю это, поскольку, будучи юристом, специалистом по собственности, провёл много времени, копаясь в деяниях древних. Завоевывать земли благородное дело, сэр. Точно так же, несомненно, рассуждали норманны, когда отбирали их у твоих предков-викингов. А то у тебя могло бы быть сейчас больше владений. Я полагаю, теперь уже поздно твоё выдземли обратно, а жаль, улыбнулся парень. Николас начинал мне нравиться. Он проявлял признаки ума и при всём своём стремлении к джентльменским условностям сам бросил вызов традициям. Что ж, Нам ещё представится возможность поговорить о землях и о том, кто ими владеет, когда начнётся новая судебная сессия, пообещал я ему. А сейчас я должен идти домой обедать. Есть какой-нибудь прогресс в деле с убийством печатника? спросил молодой человек. Нет. И запомни, я поднял палец. об этом никому рассказывать нельзя. Слово джентльмена. Ладно. Мои глаза обратились к окну Билькнопа. После обеда я полежу часик другой. Мне нужно отдохнуть, а потом вернусь. И отправился домой. Когда я шёл по дорожке к дому, в дверях появилась Джозефина в новом платье, а рядом с ней молодой человек в строгом камзоле. Агнесса Брокет придержала дверь, улыбаясь им, а Тимоти стоял возле угла дома, с любопытством поглядывая на парочку. Кавалеру Джозефины было лет двадцать пять. Стройный, темноволосый и довольно симпатичный. Должно быть, это и есть тот молодой человек, который за ней ухаживает, догадался я. При моем приближении девушка покраснела, а юноша приподнял шапку и поклонился. «Я, Эдвард Браун, сэр, служу у вашего коллеги, мастера Питера Хеннинга». Как же знаю, мастер Охенинга хороший человек, кивнул я. Я с прискорбием узнал, что его жена умерла несколько месяцев назад, верно? В декабре, сер. Мой хозяин очень горевал. Он подумывает бросить работу и уехать домой, в Норфолк. Надеюсь, он этого не сделает, рискнула вмешаться моя служанка. Спасибо вам, что разрешили Джозефине прогуляться, любезно сказал Браун. Я улыбнулся девушке. Рад видеть, что она выходит на люди. Куда вы направляетесь? Мы собирались в Линкольнс-Инн-Филдс. Там должно быть чудесно сегодня. Смотрите, хорошенько за ней ухаживайте, велела с порога Агнеса. Непременно, заверил ее Эдвард. Я обернулся к Тимоти. Ты хотел поговорить со мной? Я... «Я хотел только сказать, что в бытию нужно еще сено. Ты принесешь его завтра», — ответила миссис Брокетт, — «а сейчас можешь быть свободен». Мальчик тут же умчался. Джозефина и молодой Эдвард посмотрели друг на друга и улыбнулись. «Я разрешал Тимоти покупать свежее сено по мере надобности, и, очевидно, он задержался только для того, чтобы поглазеть на Брауна». то, что молодой человек отнёсся к этому скорее с юмором, чем с раздражением, был ещё одним очком в его пользу. Мы с Агнесей смотрели, как парочка удаляется по гравийной дорожке. И тут со стороны Lincoln's Inn донёсся звук, тихий удар колокола. По спине у меня пробежали мурашки. Это был похоронный звон. Умер кто-то из членов нашего юридического сообщества. И в данном случае Колакол звонил не иначе, как по билкнапу. Теперь у меня больше не было возможности ни о чём спросить его, даже о своей смерти. Стивен перехитрил меня. "Приятно видеть Джозефину счастливой", заметила миссис Брокет. Я улыбнулся ей и кивнул. "Да". Женщина в нерешительности помолчала и добавила: "Она немного рассказала мне о своём прошлом. Бедняжка так вам обязана. Тут у Агнессы за спиной появился Мартин. Он, как всегда, медленно вышел из комнаты и посмотрел на дорожку, с которой Джозефина и любезнейший Браун выходили на улицу. И то был прямо, скажем, весьма неодобрительный взгляд. Значит, неприязнь девушки к брокеру была взаимной. Я задумался, что за этим кроется, а управляющий резко обратился к жене: "Какое тебе до них дело?" Нечего тут стоять и глазеть. Ты сказала мастеру Шардлайку о госте. Агнесса приложила руку к рту. Ох, простите, муж опередил её. Молодой джентльмен, юрист, приходивший 2 дня назад, снова нанёс вам визит. Он упорно не сообщает своего имени. Брокет нахмурился, возмущённый столь вопиющим нарушением этикета. Я сказал ему, что вы ненадолго зайдёте домой на обед. Он ждёт у вас в кабинете. Спасибо, Мартин. Я поскорее вошёл внутрь. В кабинете я увидел встроенную фигуру Уильяма Сессила, сидящего в кресле с задумчивым и обеспокоенным лицом. При моём появлении он встал и поклонился. "Простите, что беспокою вас в воскресенье, сэр", быстро проговорил он. "Но произошли очень серьёзные события, касающиеся дела, которое я веду, не напрямую, Вы нашли друзей Грининга. Лорд Пар сказал, что вы поговорите с ними. Я попытался, но все они сбежали и давно уже не появляются дома. Исчезли все трое одновременно. Никто не знает куда, но просто бесследно испарились. Молодой человек тяжело вздохнул. Однако мы должны поговорить об этом подмастере Элиасе. Вы разыскали его? Сессил набрал в грудь побольше воздуха и в упор посмотрел на меня своими глазами на выкате. К сожалению, не живого, а мертвого. Мать Элиаса обнаружила его прошлой ночью в проходе возле их дома с проломленной головой в луже собственной крови. Лицо моего собеседника исказилось судорогой. Господи Иисусе! Уильям не отрываясь смотрел на меня. Но перед смертью... Он успел кое-что сказать ей. Назвал женское имя. Какое? Я боялся услышать имя королевы, но Сэсилл сказал: "Н. Аскью". Он успел выговорить: "Меня убили из-за Н. Аскью".